Глава 27. Заговор. Рибой человек заглянет в окно, рибой постучит в твою дверь, и тогда настанут тяжелые дни. Ты старые приметы верь. Коль хлеб не поднимется Искиснет молоко, масло не взобьется, пересохнет тетива, а свеча твоя вспыхнет синим огнем, ты поймешь, что твой заколдован дом. Когда свернётся гадюка очага, а твой собственный нож порежет тебя,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 Она отпустила всех своих леди, сказав им, что Пейшен и Лейси позаботятся о ней, и послала за мной Розмари. Сейчас Розмари играла в очага, наряжая свою куклу. Когда Лейси и Пейшен покинули комнату, Кэтрикен посмотрела на меня. Я забрызгаю рубашку и простыню кровью и пошлю за Волзадом. Скажу я, подозреваю, что у меня выкидыши из-за падения, но это все, что я смогу сделать, Фиц.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 Она не говорила о предательстве или зле. Она обсуждала стратегию, холодно и спокойно, как генерал, планирующий битву. этого будет достаточно", пообещал я ей. "Я знаю Регала. Волзат побежит к нему с этой историей, и принц немедленно примчится к вам. Он не сможет удержаться, а он пойдет посмотреть, насколько близок к успеху". Я и без того страшно устал от того, что все мои фрейлины выражают мне соболезнование из-за смерти Вэрите.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 Я наш знак короля, он дал мне слово, что я буду принят в любой момент. Принц Регал специально предупредил, что вас не впускали. Но это было до, и понизив голос, я пробормотал что-то невнятное. Что что? И я снова забормотал громче. И это не для ушей всего замка, возразила негодующе. Сейчас не время распространять панику. Это этого действие. Дверь слегка приоткрылась. "В чем дело?" прошептал человек. Я наклонился к двери, осмотрел коридор, потом заглянул в щель. Ты один? спросил я подозрительно. Да, ответил он нетерпеливо. Ну, в чем дело? Лучше бы ты не беспокоил меня попусту. Я поднес руки к губам, наклонившись к двери, как бы сохраняя свой секрет. Сторож приблизил лицо к моему. Я быстро дунул, и белое облачко закрыло его лицо. Он шатнулся, протирая глаза и ловя ртом воздух. Через мгновение он уже лежал. Ночной туман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 крупные медлительные мужчины, составлявшие свиту аристократов внутренних герцогств. Они выпивали со стражниками из оленьего замка. Горше желчью было слышать, как алчно они говорят о том, что будет означать гибель ребенка для Регала. Они обсуждали это так, будто делали ставки на бегах. С этой сплетни мог состязаться только слух о том, что какой-то мальчик видел около колодца в замке Рибово, якобы была почти полночь, когда парнишка увидел его.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 Федорин не ехал, так же как и Мело. Вот с чего голоса Кэтрикен будет не хватать, но в конце концов она, наверное, привыкнет к птичьему пению чужеземцев. Повариха не подумала спросить, еду ли я. Поднимаясь в свою комнату, я пытался представить себе, каким станет олений замок. Высокий стол опустеет. Нам будут подавать простую лагерную пищу, которую лучше всего умеют готовить солдатские повара, пока хватит запасов.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 Я взял чашку, проворурмотал с благодарности, а Леди Хоуп пододвинула кресло и села около нас. Королева Кетрикин слабо улыбнулась и спросила, нельзя ли принести и ей чашечку. Я был почти пристыжён тем, как поспешно вскочила леди Хоуп, услышав просьбу своей королевы. Я не знаю, шепнул я, отвечая на предыдущий вопрос Кетрикин. Я знаю. Король будет в безопасности в горном королевстве.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 Некоторые верят, что это знак, что колодец испорчен. Другие видят в этом дурное предзнаменование. А? Хорошо, может быть и так. Четь тихо засмеялся. Проклятье предзнаменования они получат, мой мальчик, достаточно, чтобы исчезновение короля и королевы показалось вполне естественным. Он помолчишески ухмыльнулся и как будто помолодел на несколько десятков лет. Что-то похожее на прежнюю проказливую искру блеснуло в его зеленых глазах пойдёт, отдохни. И сообщи королеве Баричу о наших планах. А я поговорил со Шрюдом и с шутом. Больше никому ничего знать не следует, потому что от счастья мы должны довериться судьбе, а в остальном положись на меня. Его смех, преследовавший меня на лестнице, не принес мне особенного облегчения.